Параграф 3. Конкуренция и монополия Хорошая сторона конкуренции. Конкуренция имеет для труда такое же существенное значение, как и разделение труда. Она необходима для наступления равенства. Дурная сторона конкуренции, ее принцип отрицает сам себя. Наиболее достоверным ее следствием является гибель тех, кого она увлекает. Общее соображение. Как вредные последствия конкуренции, так, равно и доставляемые ею выгоды логически вытекают из ее принципа. Задача, подлежащая разрешению. Найти примеряющий принцип, который должен исходить из закона, стоящего выше самой свободы. Вариант. Речь идет, следовательно, вовсе не об уничтожении конкуренции, что также невозможно, как и уничтожение свободы. Все дело в том, чтобы найти для нее равновесие. Господин Прудон начинает с защиты вечной необходимости конкуренции против тех, которые хотят ее заменить соревнованием. Бесцельного соревнования не бывает. Предмет каждой страсти по необходимости аналогичен самой страсти. Женщина является предметом страсти для влюбленного, власть для чистолюбца, золото для скупца, лавровый венок для поэта. Точно так же и предметом промышленного соревнования необходимо является прибыль. Соревнования есть не что иное, как сама конкуренция. Конкуренция есть соревнования ради прибыли. Необходимо ли, чтобы промышленное соревнование всегда являлось соревнованием ради прибыли, то есть конкуренцией? Господин Прудон доказывает это простым утверждением. Мы уже видели, что утверждать, по его мнению, значит доказывать, точно так же, как предполагать, значит отрицать. Если непосредственным предметом страсти для влюбленного является женщина, то непосредственным предметом промышленного соревнования будет продукт, а не прибыль. Конкуренция есть торговое, а не промышленное соревнование. В наше время промышленное соревнование существует лишь ради торговых целей. Бывают даже такие фазы в экономической жизни современных народов, когда всех охватывает особого рода горячка погони за прибылью, Получаемое без производства. Эта периодически наступающая вновь и вновь спекулятивная горячка обнажает подлинный характер конкуренции, которая старается избежать необходимости промышленного соревнования. Если бы вы сказали ремесленнику XIV века, что привилегии и вся феодальная организация промышленности будут уничтожены и заменены промышленным соревнованием, называемым конкуренцией, Он ответил бы вам, что привилегии различных корпораций, цехов и гильдий составляют организованную конкуренцию. То же говорит и господин Прудон, когда он утверждает, что соревнования есть не что иное, как сама конкуренция. Издайте указ, в силу которого с 1 января 1847 года всем и каждому гарантировались бы труд и заработная плата тотчас же бурное напряжение промышленности сменится сильнейшим застоем. Вместо предположения, утверждения и отрицания мы имеем теперь указ, издаваемый господином Прудоном, с нарочитой целью доказать необходимость конкуренции, ее вечность как категории и так далее. Если мы вообразим, что для освобождения от конкуренции нужны только указы, то мы никогда от конкуренции не освободимся. Доходить же до предложения отменить конкуренцию при сохранении заработной платы, значит предлагать создать посредством королевского декрета нечто такое, что вообще лишено смысла. Но народы развиваются не по королевскому декрету. Прежде чем прибегать к таким указам, народы должны по меньшей мере изменить снизу доверху все условия своего промышленного и политического существования, а следовательно и весь свой образ жизни. Господин Прудон ответит нам со своей невозмутимой самоуверенностью, что это гипотеза такого изменения нашей природы, для которого нет прецедентов в истории. И что он имел бы право устранить нас от спора, не зная уж в силу какого указа. Господину Прудону неведомо, что вся история есть ничто иное, как беспрерывное изменение человеческой природы. Будем придерживаться фактов: Французская революция была совершена столько же ради промышленной свободы, сколько и ради политической свободы. И хотя Франция в 1789 году, скажем это во всеуслышание, не понимала всех следствий того принципа, осуществление которого требовало, она не обманулась, однако, ни в своих желаниях, ни в своих ожиданиях. Кто попробует отрицать это, тот потеряет в моих глазах всякое право на критику. Я никогда не стану спорить с противником, который в принципе допускает самопроизвольную ошибку 25 миллионов человек. Если бы конкуренция не была принципом социальной экономии, декретом судьбы, потребностью человеческой души, то почему же вместо того, чтобы уничтожить корпорации цехи и гильдии люди не предпочли подумать об их исправлении. Таким образом, так как французы XVIII века уничтожили корпорации цехи и гильдии вместо того, чтобы видоизменить их, то французы XIX века должны видоизменить конкуренцию вместо того, чтобы уничтожить ее. Так как конкуренция установилась во Франции XVIII века как следствие исторических потребностей, то она не должна быть устранена во Франции XIX века ради других исторических потребностей. Не понимая, что установление конкуренции было связано с реальным развитием людей XVIII века, господин Прудон превращает ее в какую-то необходимую потребность человеческой души «in partibus infidelium» — в части неверующих. Во что он превратил бы для 17 века великого Кольбера? После революции наступает современный нам порядок вещей. Господин Прудон и здесь черпает факты, чтобы показать вечность конкуренции, доказывая, что все те отрасли производства, где, как, например, в земледелии — эта категория еще недостаточно развита, находится в состоянии отсталости и упадка. Разговоры о том, что некоторые отрасли производства не развились еще до конкуренции, а другие не достигли еще уровня буржуазного производства, есть простая болтовня, нисколько не доказывающая вечности конкуренции. Вся логика господина Прудона резюмируется в положении «конкуренция есть общественное отношение», в котором мы в настоящее время развиваем наши производительные силы. Этой истине он дает не логическое развитие, а лишь формулировки, часто весьма пространные, говоря, что конкуренция есть промышленное соревнование, современный способ быть свободным, ответственность в труде, конституирование стоимости, условия наступления равенства, принцип социальной экономии, декрет судьбы, необходимая потребность человеческой души, внушение вечной справедливости, свобода в разделении, разделение в свободе, экономическая категория. Конкуренция и ассоциация опираются друг на друга. Они не только не исключают одна другую, но даже не расходятся между собой. Конкуренция необходимо предполагает общую цель. Следовательно, конкуренция не есть эгоизм, и самое печальное заблуждение социализма заключается в том, что он ее рассматривал как неспровержение общества. Конкуренция предполагает общую цель, а это, с одной стороны, доказывает, что конкуренция есть ассоциация, а с другой, что конкуренция не есть эгоизм. А разве эгоизм не предполагает общей цели? Всякий эгоизм действует в обществе и посредством общества. Он предполагает, следовательно, общество – то есть общие цели, общие потребности, общие средства производства и так далее, и так далее. Поэтому разве случайным является то, что конкуренция и ассоциация, о которых говорят социалисты, даже не расходятся между собой? Социалисты прекрасно знают, что современное общество основано на конкуренции. Каким же образом могли бы они упрекать конкуренцию в неспровержении современного общества, которое они сами хотят неспровергнуть? И как могли бы они обвинять конкуренцию в неспровержении будущего общества, в котором они видят, наоборот, неспровержение самой конкуренции? Господин Прудон говорит далее, что конкуренция есть противоположность монополии и что, следовательно, она не может быть противоположна ассоциации. Феодализм был с самого начала своего существования противоположен патриархальной монархии. Таким образом, он не был противоположен конкуренции – еще не существовавший в то время. Следует ли из этого, что конкуренция не противоположна феодализму? На самом деле выражение «общество», «ассоциация» — это такие наименования, которые можно дать всякому обществу, как феодальному обществу, так и буржуазному, которая есть ассоциация, основанная на конкуренции. Каким же образом могут существовать социалисты, которые считают возможным опровергать конкуренцию одним словом – ассоциация. И как это сам господин Прудон может думать, что посредством одного только подведения конкуренции под понятие ассоциации он может защитить ее от социализма? Все только что сказанное нами относится к хорошей стороне конкуренции в том виде, как ее понимает господин Прудон. Перейдем теперь к дурной, то есть к отрицательной стороне конкуренции к ее вредным следствиям, к ее разрушительным, пагубным, зловредным свойствам. Картина, нарисованная нам господином Прудоном, носит крайне мрачный характер. Конкуренция порождает нищету, она разжигает гражданскую войну, изменяет естественные условия земных поясов, перемешивает национальности, вносит смуту в семьи, развращает общественную совесть, извращает понятие о правосудии, о справедливости, о морали, и, что всего хуже, она разрушает честную и свободную торговлю, не давая взамен этого даже синтетической стоимости, постоянной и честной цены. Конкуренция разочаровывает всех, не исключая самих экономистов. Она доводит дело до того, что разрушает самое себя. После всего худого, сказанного господином Прудоном о конкуренции, не оказывается ли она наиболее разлагающим, наиболее разрушительным элементом для отношений буржуазного общества, для его принципов и иллюзий. Заметим, что влияние конкуренции на буржуазные отношения становится все более и более разрушительным по мере того, как она побуждает к лихорадочному созданию новых производительных сил, то есть материальных условий нового общества. В этом отношении, по крайней мере, дурная сторона конкуренции могла бы заключать в себе и нечто хорошее. Рассматривая с точки зрения ее происхождения конкуренция как экономическое состояние или экономическая фаза есть необходимый результат теории сокращения общих издержек производства. Для господина Прудона кровообращение явилось бы результатом теории Гарвея. Монополия есть роковой предел конкуренции – которая порождает ее беспрерывным отрицанием самой себя. В этом происхождении монополии заключается уже ее оправдание. Монополия составляет естественную противоположность конкуренции. Но так как конкуренция необходима, то она уже в себе заключает идею монополии, потому что монополия есть как бы оплот для каждой конкурирующей индивидуальности. Мы радуемся вместе с господином Прудоном, что ему посчастливилось хоть один раз, удачно применить свою формулу тезиса и антитезиса. Всем известно, что современная монополия порождается самой же конкуренцией. Что же касается содержания, то господин Прудон придерживается поэтических образов. Конкуренция делала из каждого подразделения труда как бы суверенную область, в которой каждый индивид проявлял свою силу и свою независимость. Монополия есть оплот для каждой конкурирующей индивидуальности. Суверенная область звучит по меньшей мере так же хорошо, как и оплот. Господин Прудон говорит только о современной монополии, порожденной конкуренцией. Но всем известно, что конкуренция была порождена феодальной монополией. Следовательно, первоначально конкуренция была противоположностью монополии, а не монополия а противоположностью конкуренции. Поэтому Современная монополия не есть простой антитезис, а является наоборот настоящим синтезом. Тезис – феодальная монополия, предшествовавшая конкуренции. Антитезис – конкуренция. Синтез – современная монополия, которая, поскольку она предполагает господство конкуренции, представляет собой отрицание феодальной монополии, и в то же время, поскольку она является монополией – отрицает конкуренцию. Таким образом, современная монополия, буржуазная монополия, есть монополия синтетическая, отрицание отрицания единство противоположностей. Она есть монополия в чистом, нормальном, рациональном виде. Господин Прудон впадает в противоречие со своей собственной философией, принимая буржуазную монополию за монополию в ее грубом, упрощенном, противоречивом, судорожном состоянии. Господин Росси, которого господин Прудон неоднократно цитирует по вопросу о монополии, по-видимому, лучше понял синтетический характер буржуазной монополии. В своем курсе политической экономии он проводит различия между искусственными и естественными монополиями. «Феодальные монополии, — говорит он, — искусственны, то есть произвольны, буржуазные же монополии естественны, то есть рациональны. Монополия хорошая вещь, рассуждает господин Прудон, потому что она представляет собой экономическую категорию, эманацию безличного разума человечества. Конкуренция тоже хорошая вещь, потому что она в свою очередь является экономической категорией. Но что нехорошо, так это реальность монополии и реальность конкуренции. А еще хуже то, что монополия и конкуренция пожирают друг друга. Что делать? Стараться найти синтез этих двух вечных идей и сторгнуть его из недр божества, где он хранится с незапамятных времен. В практической жизни мы находим не только конкуренцию, монополию и их антагонизм, но также и их синтез, который есть не формула, а движение. Монополия производит конкуренцию, конкуренция производит монополию. Монополисты конкурируют между собой, конкуренты становятся монополистами. Если монополисты ограничивают взаимную конкуренцию посредством частичных ассоциаций, то усиливается конкуренция между рабочими. И чем более растет масса пролетариев по отношению к монополистам данной нации, тем разнузданнее становится конкуренция между монополистами различных наций. Синтез заключается в том, что монополия может держаться лишь благодаря тому, что она постоянно вступает в конкурентную борьбу. Чтобы диалектически вывести налоги, которые следуют за монополией, господин Прудон рассказывает нам о социальном гении. Этот гений бесстрашно шествует по своему зигзагообразному пути, идет уверенным шагом, без раскаяния и без остановки, дойдя до угла монополии, он бросает меланхолический взгляд назад, и после глубокого размышления облагает налогами все предметы производства и создает целую административную организацию для того, чтобы все должности были отданы пролетариату и оплачивались монополистами. Что сказать об этом гении, совершающем натощак зигзагообразные прогулки? И что сказать об этой прогулке, не имеющей иной цели, как раздавить буржуа налогами, тогда как налоги служат именно средством сохранения за буржуазией положения господствующего класса. Чтобы дать читателю некоторое понятие о способе обращения господина Прудона с экономическими деталями, достаточно будет сказать, что, по его мнению, налог на потребление был установлен в целях равенства и для оказания помощи пролетариату. Налог на потребление достиг своего полного развития лишь с утверждением господства буржуазии. В руках промышленного капитала, то есть трезвого и бережливого богатства, которое сохраняется, воспроизводится и увеличивается путем непосредственной эксплуатации труда, налог на потребление служил средством эксплуатации легкомысленного, веселого и расточительного богатства феодальной знати, занимавшейся одним лишь потреблением. Джеймс Стюарт в своем сочинении «Исследования о началах политической экономии» опубликованном за 10 лет до появления книги Адама Смита, очень хорошо изобразил эту первоначальную цель налога на потребление. В неограниченной монархии, говорит он, «государи относятся как бы с некоторого рода завистью к росту богатств и поэтому взимают налоги с тех, кто богатеет, облагают производство. При конституционном же правлении налоги падают главным образом на тех, кто беднеет, облагается потребление». Так монархи налагают подать на промышленность, например, подушная подать и налог на недворянское имущество, пропорционально предполагаемому богатству плательщиков. Каждый облагается соразмерно той прибыли, которую, согласно предположению, он получает. При конституционных формах правления налоги обычно взимаются с потребления. Каждый облагается соразмерно величине своих доходов. Что касается логической последовательности появления в разуме господина Прудона налогов, торгового баланса и кредита, то мы заметим только, что английская буржуазия, установив при Вильгельме Оранском свой политический режим, сразу создала новую налоговую систему, государственный кредит и систему покровительственных пошлин, как только она получила возможность свободно развивать условия своего существования. Этих кратких замечаний совершенно достаточно, чтобы дать читателю верное представление о глубокомысленных рассуждениях господина Прудона по вопросам о полиции или налогах, о торговом балансе, кредите, коммунизме и народонаселении. Можно поручиться, что никакая, даже самая снисходительная критика, не станет серьезно заниматься главами, посвященными этим вопросам.